Глава тридцать 39. Поппи. Бывают моменты, когда мне хочется, чтобы Стюарт выгнал меня. Несколько раз я сама чуть не ушла. Его молчание в ответ на мои фразы и нежелание смотреть мне в глаза невыносимы. Но я не могу бросить девочек, хотя они тоже не сказали мне почти ни слова после суда. Еще мне очень нужно поговорить с Алли кое о чем действительно важном, но с этим придется подождать. Мой наш главный приоритет вытащить мою свекровь из тюрьмы. Адвокат объяснила, что есть два возможных способа использовать это явное доказательство того, что Бетти невиновна. Можно потребовать пересмотр дела, что является долгой и сложной процедурой, и может означать, что Бетти останется в тюрьме еще на несколько месяцев, а вполне вероятные лет, пока бумаги будут двигаться по разным инстанциям или же добиться апелляционного слушания, на котором вердикт могут отменить. Три недели спустя адвокат вызывает нас на очередную встречу. Повторное рассмотрение или апелляция, как правило, имеют место только в том случае, если вновь открывшиеся обстоятельства опровергают доказательства обвинения, объясняет она. Они по сути признали это, поэтому мы подаем заявление, чтобы Бетти освободили как можно скорее. Это потрясающая новость, восклицает Стюарт. На мгновение мне кажется, что он хочет обнять меня. Нет, конечно, нет. Вместо объятий мы обмениваемся взглядами облегчения, которые на несколько секунд объединяют нас, а потом все снова возвращается на круги своя. Холодная отстраненность, отдельные спальни, небрежная спокойной ночи. Дистанция в течение дня, даже если мы находимся в одной комнате. Сколько еще это может продолжаться?